113. Шли дни. Я собрал все свои материалы по кордове, все, что от них осталось. Свалил в коробку, а коробку запихал в глубины кладовки. За мной тихонько наблюдал септим. Я отволок в прачечную гуру грязной одежды, в том числе пальто Брэда Джексона. Но затем, глядя на эту грустную тряпку, заваленную горой моих рубашек на прилавке, я пережил припадок паранойи. Это ведь последняя улика, последняя ниточка, связующая меня с безумием гребня. Если пальто почистят и погладят, сунут в полиэтилен, пришпилят на плечо бумажку «Мы любим наших клиентов», исчезнут и мои воспоминания. Я неловко выволок из гвозданное пальто из кучи, а дома повесил в шкафу позади сандреного красного пальто и захлопнул дверцу. Я хотел увидеть сын. Хотел услышать ее голос, и чтобы она тяжело повисла у меня на руке и сощурилась на меня. Но Синтия так ни разу и не перезвонила. Должно быть, молчание ее означало, что она вместе с адвокатами трудится над новыми условиями опеки. Она ведь пригрозила мне в травмпункте. Наконец, ровную эту весть сообщил мне мой адвокат по разводу. Назначена дата слушаний. Она хочет ограничить ваши встречи как ей будет лучше. Тут он встрепенулся. Простая доброта всегда так действует на адвокатов. А вдруг ты больше не увидишь дочь? Я желаю Сэм благополучия и счастья, и на том довольна. Тайком я, правда, как-то под вечер в декабре съездил на нее глянуть. День от холода посерел, гигантские снежинки недоуменно плыли с небес, забывая падать. Видеть меня Сэм не стоило, так что я прятался за редкими припаркованными машинами и грузовиком. Смотрел, как распахиваются блестящие черные двери школы, как на тротуар высыпают укутанные дети в пальтишках. К моему удивлению, у дверей поджидала Синтия. Она нацепила Сэм на руки черные варежки, и они зашагали прочь. На Сэм было новое синее пальто. Волосы длиннее, чем я помнил, завязанных хвостик под черной бархатной шляпкой. Она очень серьезно рассказывала Синтии какую-то историю прошедшего дня. Она повзрослела. У меня перехватило горло. Я вдруг понял, как стану жить отныне. Жизнь Сэм замелькает предо мной точно слайды в диапроекторе, которые я бесконечно листаю в темноте. Я увижу потрясающее воображение прыжки во времени, но непрерывную пленку — никогда. Однако она счастлива, я же вижу, она совершенна. Они перешли дорогу, и теперь я различал только синее и черное пальто. На Пятую авеню накатило цунами желтых такси автобусов, а когда схлынуло, Сэм и Синтия уже пропали».